Глава шестая. Маркус Вейрос. Диар и Шарх вошли в кабинет, когда я только закончил переговоры по отгрузке. Скинул все голограммы, откинулся на спинку кресла. И приглашающе махнул рукой, предлагая друзьям присесть. «Итак, что у нас случилось?» — спросил Диар. «А просто так я с друзьями пообщаться не могу», — не удержался я от подколки. «Шарх!» когда там Маркус с нами последний раз просто так общался, ты помнишь?» — поинтересовался он. «Хм, на праздновании своей свадьбы?» — предположил термокинетик. «Хотя нет, тогда он был занят женой. Слишком занят». Хмыкнул, не сводя с меня смеющихся глаз. «Так занят, что за празднование пропадал с ней раза три так точно». Поддержал Диар, я не сдержал улыбки. А потом начал Диар. Случились взрыв на окраине Хантума, наводнение в Ариатском заповеднике, обвал в горах. «Едва нападения на сотрудников Нарана», — закончил друг, постукивая пальцами по столешнице. Отчего она покрылась изморозью? Если мы, конечно, ничего не пропустили. «Ладно, ладно», — я примирительно поднял руки, сдаваясь и признавая поражение. «Ваш намёк, что встречаться с друзьями надо чаще, и не только по делам, я услышал». Постараюсь исправиться. Диар покачал головой, Шархат фыркнул и закатил глаза. Оба понимали, что работа для меня много значит, и подкалывали уже просто по привычке. «Мы тебя слушаем», — напомнил Шархат. «Во-первых, я сегодня виделся с Риком. Ты всё-таки добыл для него пропуск на Ариату?» — поразился Диар. Признаться, затея была ещё та. Поделился я сомнениями с друзьями. Но всего неделя переговоров с лидерами планеты, так удачно заваленные переговоры с тирунатарцами, и у меня появился шанс. Его я не упустил. «Поражайся твоему терпению», — выдохнул Шархат. Я ничего не ответил, немного помедлил, а после сказал. «Рик хочет с вами познакомиться. Я бы сказал, жаждет. Как вы на это смотрите?» Диар и Шархат переглянулись. «Набирай», — кивнул Диар. Я щёлкнул полиару, отправляя вызов. Рик давно уже на корабле. Груз звёздного ветра, который нужно доставить на Тирайрус, находящийся в звёздной системе ар 347 В трёх месяцах полёта от Ариаты, если не учитывать гиперпрыжки, надёжно лежит в трюмах. Ника перед тем, как уйти на обед, сообщила, что все вопросы решены, так что проблем быть не должно. Рик ответил практически сразу. За его спиной слышались грохот и отборная ругань. Он увидел на голограмме меня и моих друзей, обернулся и что-то резко сказал тем, кто едва ли не разносил корабль. Послышалось. «Всё сделаем, капитан. Вы даже не заметите, что тут вообще что-то было разрушено». И шум прекратился. Риг взмахнул рукой, убирая какие-то железки, летающие по той части корабля, где он находился. Рывком переместился и оказался в каюте. Диар и Шархат вновь переглянулись, но как-то понимающим весело глядя на Рика. Кажется, они приняли его ещё до знакомства, но тем не менее я представила их друг другу, и какое-то время мы общались. Вскоре Рик получил разрешение на взлёт и распрощался с нами, а в кабинет проскользнула Ника. Поздоровалась с Диаром и Шархатом, ласково поцеловала меня в щёку и поинтересовалась. «Вы хоть обедали?» Ответа не дождалась, покачала головой и пообещала всё для нас организовать. От её заботы потеплело внутри. Я невольно мечтательно улыбнулся. Вроде уже и должен привыкнуть, что Ника рядом расслабится, но каждый раз её любовь и забота ударяют в меня молнией, расплескивая жар внутри. Я так ушёл в свои мысли, что не сразу вспомнил, зачем позвал друзей. А дело-то было серьёзное. За последний месяц участились нападения на одарённых ариатов. Звёздный ветер, пока эта беда обошла стороной. Но Арстен, начальник отдела ментальных нарушений, и мой хороший друг, с которым я встречался на днях, рассказал, что на двоих из команды, работающей на правительство, случились покушения. И виновных не нашли. Друг опасался, что с этим связана группа фанатиков, которая считает ариатов с третьим уровнем способностей слишком опасными, чтобы оставлять в живых. Это не могло не коснуться «Звёздного ветра». «Охрана в доме, где мы живем, усилена и усовершенствована», — заметил Шархат. «Там, полагаю, опасности нет». «Да. Я занялся этим вопросом, когда несколько лет назад неизвестные побывали в квартире Диара. Никогда не игнорировал такие случаи, потому что это могло обернуться чем угодно. Звёздный ветер тоже под защитой. Яхта рабдит днём и ночью, и я ему полностью доверяю». «Значит, остаются места, не связанные с домом и работой. Нужно быть осторожнее и постараться не отлучаться от наших половинок», — сделал вывод Диар. «Только разве это реально?» Некоторое время мы молчали, обдумывая и приходя к выводу, что подобное невозможно. Нельзя быть с близкими людьми круглые сутки напролёт. Помрачнели. «Алекс способна учуять любую беду», — напомнил Диар. «Объясню ей ситуацию и предложу на время отпустить интуицию». «Попрошу Кас во время моего отсутствия держаться рядом с твоей женой, Диар», — поддержал Шархат. «Хорошая идея. Лучше бы их вообще не оставлять одних. Мера временная, пока всё не утихнет», — заметил Е. «Но мы не можем прятаться вечно», — тихо сказал Диар. «И постоянно рисковать жизнями своих женщин. Ты же это понимаешь, Маркус. Вот даже завтра». Лидеры организовали приём, на котором в качестве страховки и гарантов сделки должны быть мы все. И Алекс, Касс тоже приглашены в качестве гостей. Поддерживаю. Все эти меры хороши на некоторое время, но вопрос с фанатиками надо решать кардинально и как можно скорее. «Мы не справимся одни», — признал очевидное. «Сколько охраны не нанимай, как не защищай любимых, всё равно рано или поздно попадём под удар». Арстен сказал, что к этим ненормальным каким-то образом попала часть закрытой информации об ариатах с третьим уровнем способностей. «Какая именно?» — спросил Диар. Столешница в очередной раз покрыла синим. «Они знают, как непросто нам найти пару. Что у нас очень ограниченный выбор. Что силы, живущие в каждом мариате с высшим даром, требуют равного. И мы слишком рискуем, когда привязываемся к тем, кого любим». Ударит именно по ним, считая слабостью. И мы в любой ситуации, будь то извержение вулкана или покушение на одного из лидеров, в первую очередь бросимся защищать своих любимых. Диар нахмурился, но возразить ему было нечего. Глаза шарха вспыхнули алыми искрами, по ладоням побежало пламя, которое он даже не попытался загасить. Проще признать очевидное, выплеснуть эмоции и подумать с трезвой головой, как справиться с возникшей проблемой. «Сейчас нам необходимо решить один-единственный вопрос. У кого из лидеров Ариата будем просить помощи?» — отрезал я. Диар нахмурился, Шарх сощурился. Кадур слишком стар и слаб. «Ему уже даже оздоравливающие процедуры на целебных озёрах не помогают», — сказал Мушалекс. «А Урдан? Ему и дела нет до Ариатов со способностями». Он ищет одну лишь выгоду и преимущественно для себя. «Значит, остаётся Наран?» — нахмурился Шархат. Идея общаться именно с этим правителем Ариата не нравилась никому из нас. Сколько мы не сталкивались с ним, всё время возникал конфликт. Я вспомнил, что именно Наран тогда перед гонками пытался переманить Касс работать на правительство прямо в присутствии Шархата. И именно он раз за разом слал вызов, чтобы разобраться с ситуацией, связанной с похищением Ники. Какое-то время я даже подозревал, что он был сообщником Ара. Да и тот факт, что мой отец является его советником, говорил о многом. «Он однозначно откажет», — выпалил Шархат. «Однозначно», — подтвердил Диар. «У него нет ни единой причины нам помогать разгребать ситуацию с фанатиками». «Одарённых работающих на правительство он способен защитить и без нашей помощи», — согласился я. «Больше нам предложить ему нечего». Я встал, вздохнул и на несколько секунд прикрыл глаза. «У нас всё равно нет выбора. На кону стоит жизнь наших любимых». «Я наберу на раны и попрошу его о встрече», — заявил я. «Если из нашего разговора ничего не получится, будем действовать, как договаривались». Друзья мрачно кивнули, каждый погружённый в свои мысли. Обсуждать что-то ещё мы не стали. Вместо этого принялись за обед, организованный Никой. И некоторое время просто общались, обсуждая последние семейные новости и радости. Расслабились, смеясь над проказами Ариадны, дочки Диары и Алекс. Поддержали Шархата, в семье которого ожидалось пополнение. Договорились встретиться в неформальной обстановке, как только появится возможность, и распрощались. Я немного посидел в тишине, обдумывая ситуацию, а после решительно набрал Нарана, чтобы договориться о встрече. Наран Дантар. День подходил к концу. Я убрал мельтешившие голограммы и бросил взгляд на часы. Осталась последняя на сегодня встреча — с Маркусом. Я покопался в памяти и попытался вспомнить, когда вообще так случалось, чтобы этот ряд просил о разговоре. Я осознал, что подобного просто не было. Несколько лет назад он связывался с Саром с целью получить разрешение на создание мгновенного коридора для своего друга Диара. И, пожалуй, на этом всё. Даже интересно, что изменилось теперь. Кто из его близких и друзей в опасности, с которой они сами, своими силами, справиться не могут? Ведь это единственная причина, по которой он бы набрал меня. Других быть просто не могло. И когда Маркус, собранный и решительный, появился в моём кабинете, я сразу почувствовал, что не ошибся. Пригласил присесть и молча уставился на него. От мужчины веяло силой. Но мне постоянно общавшемуся с другими ариатами с третьим уровнем способностей не было некомфортно. Я не испытывал запредельного страха, как многие. Хотя, на мой взгляд, большинство просто поверило сплетням и выдумкам, которые гуляли по планете и выдумал себе чудовищ, которых никогда не существовало. Какое-то время Маркус молчал, явно подбирая слова. но Затем махнул на это рукой и честно сообщил, что знает о нападениях на одарённых ариатов. Имея источника, конечно, не упомянул, но я догадывался, кто им был. И всё же я оказался прав. Маркус хотел обсудить эту ситуацию, понимая, что она коснётся и звёздного ветра, в первую очередь и что своими силами они не справятся, а если и справятся, каковы будут последствия, не предсказать. Единственное, что ясно, нападение затронут всех ариатов, не только тех, у кого имеются способности. Слова Маркуса не звучали угрозой или предупреждением. За ними прятались с трудом скрываемые тревога и страх. Страх за тех, кто был не просто сотрудником Звёздного ветра, не просто другом, а кто стал его семьёй тех, кому он готов доверить свою жизнь без оглядки и раздумий. Я молча слушал и тщательно давил тоску внутри себя. У меня нет родных, за которых надо переживать. Вся семья погибла во время нападения пиратов на корабль, летевший на Ариату. Это случилось почти 10 лет назад. Боль перегорела и пусть до конца не ушла, затаилась. Но именно она сейчас давала как нельзя лучше понять этого Ариата, искренне переживающего за близких. «Я помогу», — просто ответил я. В глазах Маркуса мелькнуло удивление. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Сдается, не такого ответа он от меня ожидал. Однозначно отказа. Я щёлкнул полиару, высвечивая голограмму со сведениями о фанатиках, которые удалось собрать моей службе безопасности и внедрённому агенту. Перекинул это владельцу «Звёздного ветра». Какое-то время он вчитывался, хмурился и анализировал полученные данные. «У них, судя по моим источникам, два лидера. Сейчас пытаемся на них выйти». «Но они осторожны и бдительны», — пояснил я. «На это может уйти время. Мне есть смысл предлагать усилить охрану для вас на одарённых и ваших близких», — поинтересовался деловито. Во взгляде Маркуса снова промелькнуло то непередаваемое чувство удивления. Ему вовсе не свойственное. «Нет, об этом мы уже позаботились», — ответил он. «Спасибо. Уже осторожно, снова что-то обдумывая». Удивительно, что за время разговора ни разу не попытался проникнуть за мои ментальные щиты, чтобы считать мысли. Впрочем, Маркус никогда этого не делал. Если его не вынуждали обстоятельства, за что я его и уважал. «Их придётся отлавливать по одному, этих фанатиков», — заметил я. «И, увы, я не смогу вмешивать хоть кого-то из одарённых. Вас все знают в лицо», — Маркус, подумав, кивнул. «Но, возможно, мне понадобится ваша помощь в сборе информации или подстраховки во время операций». «Без проблем. Любой из нас на это согласен, хотя Шархата бы лучше привлекать поменьше. У него жена ждёт ребёнка. Когда он надолго отлучается, оба нервничают», — мягко заметил Маркус. «Шархат, так полагаю, даже больше Кассандра», — уточнил я. «Да». «Понял. Его будем привлекать в крайнем случае». Маркус уставился на меня. У него явно мелькнула очередная мысль о моей странности. «Мы ведь не расталкивались, общались с трудом, балансируя на грани конфликта. С Шархатом так вообще на тех гонках чуть не сцепились из-за того, что он так рьяно оберегал Кассандру». Но эта встреча хотя бы позволила убедиться, что девушка под защитой. «Планом по захвату поделишься?» — спросил Маркус, и я в очередной раз защёлкал по голограммам, скидывая часть из них ему. Через несколько минут менталист поднял на меня глаза. «Не со стыковки, видишь? Есть какие-то моменты, которые я упустил?» — поинтересовался спокойно. «Мы оба понимали, как и чем рискуем» и цена, которая может заплатить Маркус за сорванную операцию в разы выше моей. Нет, должно сработать. Если только у организаторов этих фанатиков нет запасных путей отхода и прикрытий, с трудом верится, что они не имеют связей. Тебе придётся считывать мысли всех пойманных, у большей части менять воспоминания и перенастраивать их. Счёл нужным сообщить я. Сделаю, — коротко отозвался он. «Тогда будем на связи. Жду тебя вместе с одарёнными ариатами завтра на приёме с тиронотарцами», — напомнил я. «До встречи». «До встречи», — ответил Маркус, поднимаясь. У двери он замер, обернулся и посмотрел на меня. «Спасибо, Наран», — неожиданно сказал он. «Что я мог ему ответить? Всегда обращайся. Пожалуйста. Не за что». Ни один банальный ответ не годился. Я молча кивнул, и когда он покинул мой кабинет, стал собираться, чтобы отправиться домой. Эльза Грейс. На тренировку я выбралась поздним вечером, когда звёздный ветер практически опустел. День выдался насыщенным, можно было сразу отправляться домой, чтобы отдохнуть, но я не делала себе поблажек. Пропустишь один раз, потом второй, и весь наработанный, ещё не закреплённый толком результат исчезнет. А мне бы этого не хотелось. Да и кроме того, внутри зрело неясное предчувствие, что скоро потребуется гораздо сильнее контролировать свои эмоции и чувства. Впереди приём. И к подобным мероприятиям мне необходимо будет привыкать. Я дошла до нужного полигона, оглянулась, на всякий случай проверяя, нет ли кого-то поблизости, и быстро набрала на панели код доступа. Скользнула за дверь и выдохнула. Зал, где я занималась, предназначался для ариатов с третьим уровнем способностей и увидеть меня здесь хоть кто-то, возникли бы ненужные подозрения и вопросы. Некоторое время я просто ждала, пока загорались лампы и высвечивались панели системы, после отправилась в раздевалку. Отметила, что к привычным, отработанным не раз реальностям добавились дюжину новых, усложнённых. Пожалуй, опробую одну из них. Физическая нагрузка отвлечёт от всех тревожных мыслей. Следующие два часа я билась с неизвестными мне монстрами, разносила пиратский корабль и медитировала, восстанавливая душевное равновесие. И домой вернулась уставшая, но вполне умиротворённая. Смотря на ливень за окнами, позвонила родителям. Рик с ними связался днём, и, вглядываясь в родные лица мамы и папы, я отметила, что они светятся радостью, показалось даже помолодели. Неизвестность того, что стало с Риком, тенью скользила между нами все эти годы омрачая факт, что мы остались живы. И теперь, когда вернулся Рик, дышать стало легче. Некоторое время мы общались, обсуждая новости, а когда распрощались, я практически сразу провалилась в сон.